«Среди пленников был гоблин», — сказал я им. Он сбежал во время сражения в сторону северо-запада. «Тогда мы пойдем за ним», — без колебаний заявил Рика, нисколько не задумываясь об освобожденных людях. Я счел его слова абсурдными. Разве мог одинокий гоблин стоить страданий этих мужчин женщин и мальчика, которые прошли через такие испытания? Ночь продлится еще долго». Сказал я ему, и тон то мой был далек от его собственного. Разожгите огонь заново и позаботьтесь о ранином, я пойду за беглецом. Я хочу вернуть его! прорычал Рика. Должно быть, он правильно истолковал выражение моего лица, так как внезапно успокоился и попытался все объяснить. Но и вел группу гоблинов которые напали на пингален несколько недель назад», — сказал он и бросил взгляд на остальных. «Гоблин — лидер и наверняка вернется с союзниками. Мы держали его для суда, когда явились другие налетчики». У меня не было причины не верить словам Рика, кроме того, что мне казалось странным, что фермеры из маленькой деревни, столь часто осаждаемой монстрами из диких земель, пойдут на такие хлопоты, как судебный процесс в отношении какого-то гоблина. Нерешительность? Или это было опасение? На лицах других фермеров, особенно Тармена, также заставили меня помедлить. Но я щел это страхом перед тем, что Нойхайм вернется с большими силами и опустошит их легко уязвимую деревню. «Я не очень спешу в Сильверимон, заверил их я. Я поймаю Нойхайма и верну его в Пенгален следующим же утром. Я собрался было уходить, но Рика схватил меня за плечо и развернул к себе лицом. «Живым!» — прорычал он. Мне не понравилось, как это прозвучало. Я ничего не имел против справедливых и суровых мер, применяемых гоблинам. Но злобный тон Рика говорил о жажде мести. Все же у меня не было причин не верить этому фермеру, равно как и причин для спора о справедливости законов, принятых в Пенгалине. Вскоре мы с Гвенвивар уже направлялись на северо-запад, отслеживая путь беглеца. Преследование против моих ожиданий затянулось. Мы нашли следы нескольких сбежавших орков, пересекающие следы Нойхайма, и я счел более важным предотвратить их возвращение в логово, где они могли бы найти подкрепление. Вскоре мы нашли орков, их оказалось трое. При помощи чудесного лука я прикончил этих тварей, издали всего за три коротких выстрела. Затем мы вернулись к следам Нойхайма и снова отправились в преследование во тьме ночи. Нойхайм оказался умным соперником чем вполне оправдал заявление Рика о том, что гоблин был лидером среди своих подлых сородичей. Он постоянно петлял и перебирался по раскидистым ветвям с дерева на дерево, спускаясь на землю в отдалении от первоначального пути и меняя направление. Наконец он направился к реке, единственной преграде, которая могла остановить погоню. Понадобилось все мое мастерство следопыта и помощь звериного чутья Гвин Вивар, чтобы мы смогли подобраться гоблину, прежде чем он оказался бы в безопасности по ту сторону реки. Со всей честностью я признался себе, что не будь Найхайм так измучен в плену у безжалостных налетчиков, он мог бы обвести вокруг пальца нас обоих. Когда мы, наконец, достигли берега, я воспользовался своей врожденной, обычной для жителей подземья, способностью видеть вещи по излучаемому ими теплу, а не по отражаемому ими свету. Вскоре я заметил теплое свечение. Кто-то медленно перебирался по каменистому броду, тщательно подбирая каждый шаг. Не доверяя ограниченному инфразрению, размывающему формы и представляющему детали как тепловые пятна, я поднял тулмарил и выпустил светящуюся стрелу. Она скользнула по камню и ударилась о воду в нескольких футов перед гоблином, отчего он поскользнулся, и одна его нога по бедро ушла в ледяной поток. Подобная и вспышка серебряного света не оставила сомнений в том, что это был тот самый беглец. Я бросился к броду. «Гвенвивар пролетела мимо, обгоняя меня», я был в полпути от цепочки камней, двигаясь так быстро, как мог, когда услышал рык пантеры из темноты впереди, а следом вопль боли. «Держать, — Держать, гвинвивар! — крикнул я, не желая, чтобы пантера растерзала его на куски. Тощий, желтокожий Найхайм лежал на земле, прижатый к ней огромными лапами, когда я добрался до них. Я приказал Гвинвивар отойти, и едва пантера сдвинулась с места, Нойхайм подкатился ко мне и схватился за мой сапог длинными, тонкими, как веретено, руками, на которых еще были видны следы разорванных кожаных пут. Я хотел было оглушить его рукоятью сабли, но прежде чем я успел отреагировать, Нойхайм принялся осыпать слюневыми поцелуями мои сапоги. «Пожалуйста, мой добрый хозяин!» — заныл он противным визгливым голосом, столь обычным среди гоблинов. «Пожалуйста, пожалуйста! Нойхайм не сбежит! Нойхайм боится, боится больших уродливых оргов с большими дубинами! Нойхайму страшно!» Мне понадобилось несколько мгновений, чтобы прийти в себя и собраться с мыслями. Затем я поднял гоблина и приказал ему молчать. Стоя здесь, глядя вниз на уродливое плоское лицо из кошаной лобной хайма, его светящиеся желтые глаза и сплющенный нос, я призывал всю свою выдержку, чтобы не применить оружие. Я следопыт, защитник добрых народов от многочисленных злых рас Фаэруна и среди этих злых рас гоблины, самые ненавистные мне враги. «Пожалуйста!» – жалобно повторил он. Я медленно убрал оружие, и широкий рот Найхайма растянулся в вымученной улыбке, демонстрируя множество маленьких, но острых зубов. К тому времени уже светало, и я хотел немедленно отправляться в Пенгален, но Найхайм почти замерз из-за падения в реку. По его неловкой походке было видно, что промокшая нога почти или полностью онемело. Как я уже говорил, я не питаю любви к гоблинам и обычно не милосерден к ним. Если бы Нойхайм напал на мое собственное жилище, я выпустил бы вторую стрелу еще до того, как он достал бы свою ногу из реки и покончил бы с этим делом. Но сейчас я был связан клятвой, которую дал фермерам, и потому развел огонь, чтобы гоблин смог отогреть онемевшую конечность. То, как вел себя Нойхайм, когда я его поймал, продолжало занимать мой ум и возбуждать недоумение.